В доме священника, в Фемора, в пять утра. «В пресбитерии горит свет, так что господина Кюре вы не разбудите», пошутил Жустен де Вер, тоном, в котором угадывалось раздражение. «Он с радостью примет прекрасную деву, ищущую приюта». «Вы по любому поводу иронизируете», — поинтересовалась Изора. «Отец Жан способен кого угодно привести к Богу, это хороший священник». Ой, помню, когда я была маленькой, его экономка Жизель дарила мне в церкви ластики. А, пресловутое христианское милосердие, о котором вы упоминали вчера вечером, не удержался от шпильки инспектор. Что ж, бегите, у меня тоже полно дел. Будет любезно с вашей стороны держать меня в курсе относительно ваших дальнейших планов. И если понадобится шофер, не стесняйтесь, можете оставить мне записку в отель «Де «И тогда нас начнут судачить, а я буду скомпрометирована», — заметила девушка. Хотя, наверное, я слишком поздно спохватилась. Последнюю фразу она произнесла спокойным, почти безразличным тоном. Изура вышла из полицейского автомобиля, мотор тихонько ворчал, и это был единственный звук, нарушающий ватную тишину раннего утра. Девер проводил девушку взглядом сквозь пелену падающих снежинок, кружащихся под порывами северного ветра. Изора взялась за бронзовый молоточек на двери, потом неожиданно обернулась и едва заметно улыбнулась. Улыбка получилась такой мимолетной, что он едва разглядел ее. На улице было еще темно. Почувствовав, как заныло сердце, Девер развернула авто и нажал на газ в тот самый миг, когда отец Жан приоткрыл створку входной двери. «Изора Мьё?» «Дитя мое, что случилось?» – всплеснул руками священник, жестом приглашая ее войти. «Мне некуда идти, отче», – призналась девушка. И «Я вспомнила, что каждый вправе искать защиты и убежища в церкви». Кюре посмотрел на нее с любопытством. Такие речи ему приходилось слышать нечасто. Керосиновая лампа на столике с гнутыми ножками была в вестибюле единственным источником света. Но и этого хватило, чтобы рассмотреть следы побоев на лице девушки. «Вас кто-то обидел? Идемте в кухню. Жизель нальет горячего молока. До утренней службы еще есть время, успеем поговорить». Изура следом за ним вошла в просторную комнату, в которой витал вкусный запах горячей карамели и кофе. Мечтательным взглядом обвела стол из черного дерева, на котором стояли фарфоровый кувшин, горшочек с медом, Стеклянная банка с вареньем и масленка. Экономка, энергичная дама, 56 лет от роду, поздоровалась с изорой. Она выглядела несколько удивленной, но все же вполне дружелюбной. Вокруг талии у нее был повязан серый полотняный фартук, на голове маленький белый чипец, подчеркивавший цвет волос, очень темных, подстриженных на уровне затылка. «Здравствуйте, мадмуазель Мейо», — сказала она, доставая чашку из посудного шкафа. «Раненько вы сегодня поднялись». И встала рано, и, похоже на заблудшую овечку, — ласково промурлыкал священник. «Что с вами случилось, Изора? Может, хотите исповедаться?» «Нет, не стоит затрудняться. Я не сделала ничего плохого. Вчера вечером мой отец напился, побил меня и прогнал с фермы. Никогда еще он не был таким свирепым. Никогда». Голос у нее задрожал, и больше она ничего не смогла сказать. Растроганная Жизель налила ей теплого, подслащенного медом молока. «Выпейте глоток, и вам станет лучше», — предложила она. «Я нажарила пончиков из пшеничной муки. Сейчас принесу попробовать». Мсье Кюре как раз собирался завтракать. Неизменная преданность Жизель от сужану была в Феморо всем хорошо известна. На протяжении вот уже десяти лет славная женщина содержала домик священника в чистоте и творила чудеса на кухне, умудряясь тратить на это совсем небольшие деньги. «Жизель меня балует», — Кюре с улыбкой покачал головой, — «сама не съест, но для меня прибережет что-нибудь вкусное». И Зора кивнула. В гостеприимном доме в присутствии священника и его экономки живого воплощения простоты и добродетели ей вдруг стало на удивление спокойно. Она даже позавидовала их размеренной жизни, ритм которой задавали повседневные заботы. Хлопоты по хозяйству для Жизель и обязательства, диктуемые Саном, для преподобного отца. «Мое дорогое дитя, но почему же вы отказались от работы в городе, если мсье Мио так дурно с вами обращается, и вы не получаете от него отеческой нежности, на которую вправе рассчитывать?» спросил отец Жан. «Увы, слухи дошли и до меня», «Я знаю, что дома вы были несчастливы, и если бы не участие и щедрость госпожи графини, вы не имели бы возможности получить образование и стать школьной учительницей в поселке. Думаю, вы должны воззвать к ее доброму сердцу. Ваш отец, арендатор графа и мадам Деранье может все уладить». Перед мысленным взором девушки пронеслось перекошенное от гнева лицо Клотильды Деранье, Она снова увидела себя в шато, стоящей перед капризной и высокомерной хозяйкой. Графиня приказала не показываться ей на глаза. Она больше не желает меня знать. Мало-помалу меня отвергают повсюду, призналась священнику Изора. Она не старалась внушить жалость, не искала сочувствия, просто констатировала факт. Своим низким бархатистым голосом девушка в нескольких фразах описала возвращение брата Армана, не забыв упомянуть и о том, что он намеревается вскоре уехать в город со своей довоенной возлюбленной Женевьевой мишу. «Пост учительницы я получу только в октябре», — продолжала она. «То есть еще несколько месяцев придется ждать, прежде чем я смогу поселиться в служебной квартире, на втором этаже школы и получить первое жалование, а еще нужно подумать о маленькой Анне». Жизель присела к столу, хотя это было не в ее правилах. «Ты имеешь в виду младшую девочку, Моро, ту, что живет в санатории в Сен-Жиль-Сюрви?» — спросила она. «Да, мадам Моро вчера ездила ее проведать и взяла с собой меня. Еще нас сопровождал жиром. Анне осталась недолго, врачи уже ни на что не надеются. Я была бы рада за нее помолиться, да только с некоторых пор разучилась». «Нет, я молюсь, но не так, как раньше, во времена моего первого причастия, а по-своему». «Неважно, как отец молится из ора», — наставлял Кюре, «если его молитвы искренне и продиктованы сердцем. Очень скоро я открою церковь, чтобы вы помолились за невинного Агнца, дитя мое, и никто вам не мешал. Туберкулез косит без разбора детей и взрослых, бедных и богатых, но мы, несмотря ни на что, должны верить в божественное провидение». Что касается вашего отца, я готов поговорить с ним, усовестить. Спиртное губит даже самых достойных из нас, Изора. Родительский дом снова распахнет перед вами свои двери. «Я не пойду домой. Никогда больше туда не вернусь», — возразила Изора, сверкнув синими глазами. «Мне очень жаль, что побеспокоила вас так рано, преподобный отец. Но мне, как я уже сказала, некуда было идти». «И где же в таком случае вы провели ночь?» — заинтересовалась Жизель. «Мне показалось, я слышала урчание мотора незадолго до того, как вы постучали в дверь». Изора задумалась, соврать или сказать правду, рискуя шокировать Кюре и его экономку. И словно подталкиваемая лукавым рукам, она предпочла ложь. Меня приютила Женевьева Мишо. Но только мне было так плохо и неспокойно, что я потихоньку встала и пришла к вам в пресбитерий. «Святые небеса, мадам Мьё, наверное, место себе не находит, думая, что вы бродите по улицам в такой холод», — вздохнула Жизель. «И все-таки странно. Кто разъезжает на автомобиле в такую рань? Может, жандармы?» — предположил Кюре. «Убийство несчастного Альфреда Букара всполошило весь приход». Фраза отца Жана заставила Изору задуматься. Ей вдруг почудилось, что она позабыла какую-то очень важную деталь, связанную с насельственной смертью бригадира. И в тот же миг она пожалела, что соврала. Ведь и ее мать, и Арман, и все Моро в курсе, что инспектор приютил ее на ночь у себя. «Какая же я глупая!» — упрекнула себя девушка. «Нужно будет упросить Женевьеву, чтобы она подтвердила, будто я вскоре ушла из отель Демин и переночевала у нее». стыдливо понурившись, она перевела взгляд на жареное в свином жире, блестящее от сахарной посыпки пончики, которая Жизель как раз подала на стол. Спасибо, мадам, они выглядят очень аппетитно. Кюре с экономкой с умилением наблюдали, как Изора с детской осторожностью пробует пончик на вкус. Часом позже, помолившись в пустой церкви, девушка направилась к усадьбе обиньяков. Огромный парк был укрыт ковром из чистого снега. При виде кустарников в белом наряде и елей Словно сошедших с рождественской открытки, Изоре захотелось одновременно плакать и смеяться. Зрелище взволновало душу, но и собственные несчастья показались слишком горькими. Женевьева мишу уже встала и как раз заваривала цейлонский чай, свой любимый горячий напиток. Чьи-то нервные пальцы забарабанили в дверь, она отставила чайник и побежала открывать. Увидев на пороге Изору, молодая женщина ахнула, благодарение Господу, это ты? Я так испугалась вчера, когда мсье Моро пришел справиться, не я ли тебя приютила? Иди скорее в тепло, дорогая заловка, я напою тебя чаем. Изора вошла, не удостоив Женевьеву ни ответом, ни улыбкой. Журчащий голос молодой женщины, радостное выражение лица и слово «заловка» только усилили гнев, который Изора считала вполне оправданным. Ты еще не замужем за моим братом, так что не называй меня заловкой. Извини, но ведь скоро мы станем одной семьей, и я по-родственному люблю тебя, можешь мне поверить. Господи, Изора, что с твоим лицом? Ты упала? Отец меня избил. отстигал кнутом, унизил, прогнал с фермы. И все из-за тебя, Женевьева. Понимаешь ты или нет? Ты воспользовалась моей отлучкой и пришла к Арману. Стала его уговаривать вместе уехать, а я так радовалась, что он останется жить с нами. Арман хороший. Он защищал меня от этого монстра, не заслуживающего звания отца. Брат говорил, что ему будет хорошо здесь, в деревне, подальше от людей, что он сможет гулять и любоваться окрестностями, которые знает с детства. А ты со своими уловками все испортила. Женевьева словно окаменела. Она не знала, что жених уже сообщил родителям об их намерении жить вместе. Естественно, она понятия не имела, что значит попасть под горячую руку Бастиану Мейё. Поэтому обвинение Изора восприняла как незаслуженное. «Угомонись, Изора!» — раздраженно оборвала она девушку. «Ничего я не портила. Я люблю твоего брата. И, несмотря ни на что, хочу сделать его счастливым. На остальное мне плевать. Абсолютно на все». Бледная... С лихорадочным блеском в глазах цвета ночи Изора всматривалась в лицо Женевьева. Ее уже тошнило от этих разговоров о любви. «Говоришь, любишь?» «А Арман показал тебе, что сделала с ним война?» — скривилась она. «Ну, признайся, он ведь прятал лицо под бинтами или закрывал платком. В тот день, когда он откроется, ты его бросишь, заставишь страдать». «Никогда!» — выкрикнула Женевьева. «Вот что я скажу тебе, Изора. Нас с Арманом связывает...» «То, что тебя не касается, и ты не обязана знать, что между нами вчера произошло. Мне искренне жаль тебя. Я не знала, что отец может так жестоко выместить злость, но для этого, помимо моего визита, должен быть еще какой-то повод. Прошу тебя, угомонись. Ты вся дрожишь, у тебя шок. И потом, у меня есть для тебя интересное предложение». «Я пришла к тебе с просьбой», — сникла девушка, садясь на стул, потому что ноги у нее и правда подгибались, — Ты можешь соврать. Можешь, если тебя спросят. Я сказала Кюре, что ночевала у тебя. Пожалуйста, если кто будет интересоваться, скажи, что это правда. Женевьева потянулась погладить ее по плечу, но Изора оттолкнула руку. Она все еще не могла справиться с гневом, от которого дрожало тело и сжимались зубы. Отец избил меня и выгнал из дома, потому что я уехала на море с мадам морой и Жеромом, Оставила Армана одного, резко продолжила она после короткой паузы. «Знаешь, как страшно, когда перед тобой стоит тип, готовый стереть тебя с лица земли и смотрит ненавидящим взглядом. Я испугалась, что он меня убьет. Это правда. Женевьева, мне показалось вчера, что он хочет меня уничтожить, а меня просто парализовало от ужаса, по крайней мере, в первые минуты. Но в конце концов наступает момент, когда ты больше не в состоянии выносить издевательство и несправедливость». «Состояние, чем-то похожее на опьянение, охватывает безумная ярость, и ты не задумываешься больше ни о чем». Я швырнула в него камнем. Хотелось увидеть, как он свалится на землю. «Замолчи, Зора!» «Замолчи!» — взмолилась Женевьева. «Поверь, я не знала, что так получится. Арман никогда не говорил, что ваш отец пьет. О, пьяницей его не назовешь. И, говоря по правде, ему не требовалось напиваться, чтобы избивать меня, когда я была помладше». А теперь он меня прогнал. Что ж, но ну и пусть. Ноги моей на ферме не будет. Только что в церкви я имела возможность все обдумать. Отец Жан открыл ее так рано специально, чтобы я могла помолиться. Я попрошу кого-нибудь забрать мои вещи и вернусь в Ларош-Сюрьон. У меня осталось немного денег, так что сниму себе комнату. Работу тоже найду. Что-нибудь вроде продавщицы или официантки». Если характера хватит, в октябре приеду назад в Фиморо и стану учительницей. Я бы предпочла остаться тут, в поселке, и даже не знаю, почему. Вернее, нет, я слишком хорошо это знаю. Ты, конечно, думаешь о Жероме Моро. Вы ведь собираетесь обручиться? Изора, как я уже сказала, у меня есть предложение. Слушай внимательно. Я говорила о тебе с мадам Обиньяк. Она говорит, что мой отъезд поставил ее в безвыходное положение, и замены мне не найти. И тогда я сказала, что знаю одну молодую особу, красивую, образованную, вежливую, которая может несколько месяцев поработать у них экономкой, пока они не подберут подходящего человека. Это очень выгодное место, уверяю тебя. Ты будешь жить одна во флигеле, а обязанности сводятся к тому, чтобы присматривать за порядком в доме». И Зора слушала и не верила своим ушам, Она уже готова была отказаться, но Женевьева не дала ей шанса. «Подумай хорошенько. Мадам не желает заниматься составлением меню и присматривать за хозяйством. В твоем распоряжении будет шофер, который, когда скажешь, отвезет тебя в Фонтенеле-Конт. Но покупать ты должна все самое лучшее. Изысканную выпечку и сладости, качественное мясо, фрукты и овощи. Кухарка с сыном тоже подчиняются тебе. И садовник в придачу». Если мадам Обиньяк говорит, что желает видеть в таком-то месте розовый куст, ты и передаешь указание ему. Это золотое место, Изора, и с отличным жалованием. Твоя хозяйка меня не захочет. Со своей разбитой губой и синими щеками я похожа на чучела. Ты согласна? Я правильно понимаю. А разве у меня есть выбор? Мы пойдем к мадам завтра утром, и я готова поспорить, что она тебя возьмет». а пока ты моя гостья и можешь оставаться сколько хочешь. У меня есть раскладная кровать, я лягу на ней. Изора, прости, что из-за меня с тобой приключилась беда. Обещаю, я больше не стану называть тебя заловкой». Последние слова Женевьева произнесла с ласковой улыбкой. Не будучи красавицей, она обладала редким обаянием, которое являлось ничем иным, как отражением ее доброй души. Противиться было невозможно — и Изора разрыдалась у нее в объятиях. Такое ощущение, словно огонек вдруг замелькал во мраке печали, в котором она утопала с тех пор, как покинула ферму. Прижимая щекой к шелковистым волосам невеста Армана и поминутно всхлипывая, она с любопытством чуть ли не с радостью рассматривала симпатичную комнату, которая в скором времени, быть может, станет ее маленьким королевством.